Глава третья: Не имея полезных знакомств, очень трудно найти приличную работу в Нью-Йорке. Обив пороги почти всех юридических фирм и всюду получив отказ из-за того, что у меня не было достаточного опыта работы, я сидела в уличном кафе и, попивая кофе, бесцельно разглядывала прохожих. Фэрис, не верю своим глазам, это ты? На меня глядел мой бывший однокурсник Грег Мэдсон. Но как он изменился? Ни угловатой фигуры, ни прыщей, ни очков с толстыми линзами. Неряшливый парнишка превратился в очень ухоженного и, я бы даже сказала, симпатичного мужчину, прекрасно сидящем на нем дорогом костюме. Грег, вот это да! Откуда ты здесь? Встретить знакомого после стольких лет среди абсолютно чужих людей было сродни небольшому празднику для меня. Улыбнувшись во весь рот и продемонстрировав недавно исправленные и отбеленные дантистом зубы, Бывший университетский неудачник снисходительно произнес. «Грег в прошлом, Феррис. Я теперь мистер Грегори Мэдсон, эсквайр, директор юридического отдела W Street Construction Inc. Слышала о таком? Занимаемся строительством и всяким разным там. Ну а ты?» Я смотрю, совсем красавицей стала. Прямо глаз не оторвать. «Эй, ты мне это брось не оторвать!» передразнила я а то как бы тебе самому кое-чего не оторвали. Грек разразился гомерическим хохотом, вновь напомнив того самого мальчишку с щенячьими глазами, иногда помогавшим мне с конспектами. Ну вот, узнаю прежнюю колючку Феррис, а то сидишь притихнув, сама на себя не похожая. А много бы ты радовался, если бы остался вдовой с ребенком, без работы и средств на пропитание, сама не зная почему, я огрызнулась бывшему приятелю. В конце концов, он не виноват, что я по своей глупости вляпалась в такое дерьмо. Да ладно. Видняжка ты моя. Диплом получила? В его голосе неожиданно зазвенели директорские нотки. Получила? А что? А то, что нам как раз в компанию сотрудники в юридический отдел требуются. Пойдешь под мое начало? Я сплю. Ущипните меня. Спрашиваешь? Конечно, пойду. Только учти, большой босс. Я видела тебя с огромными прыщами в очках, и тогда, когда твоими кривыми зубами банки с консервами открывать можно было. Так что, если ты вдруг надумаешь подбивать ко мне клинья, как на первом курсе, то предупреждаю сразу, забудь об этом. Понятно? Вот как сказала, прям как по-живому отрезала. Мужчина-картинно схватился за сердце. Ладно, Феррис, договорились. Грег протянул мне свою визитку. Завтра к восьми, будь по этому адресу. Будем лепить из тебя матерового юрисконсульта. Поболтав еще пять минут, мы разошлись каждый по своим делам. Но перед этим грек приятно удивил меня, заплатив за мой кофе и пирожное. Ну надо же! Это тот самый вечно голодный грек который, пользуясь нашей дружбой, частенько наведывался в поисках халявного обеда в ресторанчик Вита, в котором я тогда работала. Ха! большой босс! На следующий день, проводив ребенка в детский сад, ровно в указанное время я была на своем рабочем месте. Секретарь, который Грек поручил ввести меня в курс дела, закидала меня таким объемом информации, что уже через полчаса мне стало казаться, что мозг вот-вот взорвется. Наша компания является одной из дочерних компаний W Worldwide Group. Мы специализируемся на строительстве. Наша задача заключается следующим. Еще чуть-чуть, и я ее придушу, пронеслось в голове. К счастью, мои мучения прервал приход Грега, зашедшего узнать, как мне работается на новом месте. «Все супер, потихоньку начинаю осваиваться», — ответила я, твердо решив, что в лепешку разобьюсь, а покажу, на что я способна. Последующие за эти месяцы я из кожи вон лезла, доказывая, что Грег не зря взял меня в команду. Жизнь потихоньку налаживалась. Лишь иногда, когда Бренд говорил о том, как тоскует по Мигелю, мне становилось очень больно. Как бы я ни старалась, мне никогда не заменить сыну отца. Уже перед самым Новым Годом я решилась наконец выходные съездить навестить маму и братьев. Увидев внука, женщина позабыла обо всем на свете. Сладости, подарки, игрушки, все посыпалось на обезумевшего от восторга малыша, почувствовав себя своим в семье. Бренд Натрес отказался возвращаться домой, и я, поддавшись на уговоры мамы, решилась таки оставить сына у бабушки. Признаюсь, это оказалось весьма, кстати, так как высшее руководство нашей компании решило устроить грандиозную корпоративную вечеринку, в честь празднования Нового года. Были приглашены абсолютно все, от президента до уборщиц, и все со своими парами. Но больше всего меня удивил Грег, который переминая с ноги на ногу от смущения, Попросил меня оставить ему пару на вечер, так как он весьма не кстати, расстался со своей невестой. — Да ладно, Феррис, мы же друзья, а друзья не должны подводить друг друга. Ну же, соглашайся, я заеду за тобой, и ты сможешь сэкономить на такси. — Ладно, таксист уговорил, все равно мне идти не с кем, но учти. — Да понял я уже. Смеясь, он поднял руки вверх в примирительном жесте. — Не волнуйтесь, принцесса. На вашу честь я посягать не стану, по крайней мере, в этот вечер. Мы весело рассмеялись и договорились о времени, когда он за мной заедет. Девлин задумчиво смотрел в иллюминатор. Сидящий рядом Констанс напрасно прилагала усилия, пытаясь отвлечь его от мрачных мыслей. Нет, я все-таки не понять этого человека. Никогда не знаешь, что у него на уме в данный момент. Скупые улыбки, лишь изредка мелькавшие на его лице, слегка смягчали его обычное суровое выражение. И даже в постели, когда другие мужчины теряли головы от страсти, он никогда не допускал излишней эмоциональной близости, словно это было чем-то постыдным и запретным. Только секс и ничего личного. Конни бросила взгляд на кольцо, которое он преподнес ей в честь годовщины того дня, когда они познакомились. Она знала, что многие считают их помолвленными. И если честно, то Конни и не пыталась их разуверить в надежде, что в конце концов так оно и будет. Напротив, она всем без исключения демонстрировала свой трофей, чтобы ни у кого не оставалось ни малейших сомнений в характере их отношений. Девлин, подумать страшно, скольких соперниц ей пришлось обойти, чтобы приблизиться к этому образцу мужественной красоты. Она никогда не встречала таких, как он, и делала все, чтобы не надоесть ему. «Хочешь чего-нибудь выпить?» «Ты выглядишь усталым», — решилась она прервать слишком затянувшееся молчание. Сдрогнув, словно приходя в себя, он повернулся к девушке. «Нет, спасибо. Прости, я задумался». Он потер переносицу в попытке избавиться от немного усилившейся головной боли. «Что с тобой, дорогой? Я же вижу, что тебя что-то беспокоит. Ты в последнее время сам не свой. Может быть, ну ее эту новогоднюю вечеринку в Нью-Йорке?» «И махнем жаркие страны, развеемся?» Мужчина перевел глаза на девушку. Красивая и совершенно пустоголовая кукла. Ее неуклюжие попытки влезть ему в душу всегда заканчивались тем, что он в очередной раз еще больше замыкался в себе. «Послушай, Конни, ты вовсе не обязана сопровождать меня туда. Более того, сразу же по приземлении советую тебе отправиться на праздники в другое место». «Ну что ты, милый?» Сообразив, что несколько перегнула палку, Она постаралась реабилитироваться в его глазах. «Я понимаю, как важно тебе познакомиться со своими сотрудниками. Ты президент W Worldwide Group, и организовать праздник для своих подчиненных – это действительно замечательная идея. И я ни за что не пропущу такое событие, как празднование Нового года с тобой». Девлин лишь неопределенно пожал плечами и вновь отвернулся к окну. Разговор был окончен. Бросив раздраженный взгляд на своего спутника, Конни откинулась назад, размышляя о том, какое платье ей выбрать для сегодняшнего мероприятия. Все мужчины будут от нее без ума, и она заставит Деблина гордиться собой. Готовясь к вечеринке, я сидела на кровати и прижимала к груди единственное вечернее платье, которое, избегая из дома, в спешке умудрилось закинуть сумку. Это платье выбирал для меня Мигель, и оно мне очень шло. Жемчужно-серая, с переливами, без рукавов. Закрытое спереди, оно полностью до поясницы обнажало спину. Длинное, с небольшим шлейфом, платье красиво струилось и переливалось при ходьбе, идеально подчеркивая мою стройную фигуру. Волосы я собрала в элегантный узел, оставив несколько легких прядей, придающих мне женственности и мягкости. Нанеся блеск для губ, я открыла шкатулку с драгоценностями, подарками мужа. Мигель Это мой первый Новый год без тебя. И пусть тебя сейчас рядом нет. Я всегда буду хранить в душе частичку твоей любви. Платью я выбрала подвеску из белого золота в виде капли из черного жемчуга, обрамленного белыми и черными бриллиантами. Вдев в уши серьги, входящие в комплект, я, наконец, подошла к большому зеркалу, где, увидев свое отражение, я впервые заметила изменения, произошедшие со мной. Я больше не была симпатичной мордашкой. Из зеркала на меня смотрела зрелая, очень красивая женщина, которая прекрасно отдавала себе отчет в том, какое впечатление она производит на окружающих. Черты лица и фигура утратили подростковую угловатость, став более мягкими и женственными. Высокая грудь, несколько увеличившаяся после рождения ребенка, красиво подчеркивалась платьем и длинной подвеской, сразу же приковывая к себе внимание. Туфли лодочки, которые я подобрала к платью, придавали образу законченный вид. Раздался звонок в дверь. Я нехотя выпрямилась. Глубоко вздохнув и бросив последний взгляд на свое отражение, я пошла открывать дверь. В дверях стоял Грек в строгом темном костюме и галстуке, не дать не взять, преуспевающий бизнесмен перед важной деловой встречей. Увидев меня, он застыл на месте, позабыв поздороваться. «Привет, Грек. Ну что же ты, проходи, не стой в дверях», — пригласила я его. Войдя в прихожую, он по-прежнему молча оглядывал меня с головы до ног. «Я возьму сумочку и накидку, и можем идти». Так и не получив ответа, я помахала рукой перед его застывшей физиономией. А «Ау, Грег, очнись, что с тобой?» Он помотал головой. «Нет, ничего. Потрясающе выглядишь!» Как-то сразу помрачнев, буркнул он. «Уверен, что от мужиков отбоя не будет. Они и так все время о тебе расспрашивают. А теперь...» Не найдя слов, он просто махнул рукой. «Ладно, пошли, но чур первый танец мой». Я весело рассмеялась. «Договорились, но если отдавишь мне ноги, учти, брошу прямо посреди зала». «Не беспокойся, как-нибудь справлюсь», — заверил он меня, помогая накинуть пелерину. Дождавшись, когда я закрою за нами дверь квартиры, он галантно проводил меня до своего автомобиля.